Глава 21. «Я понимаю ваше желание лично встретиться с рядовым Кейль. Я также подчинюсь приказу вышестоящего командования, как только он поступит, ваше сочество! ровно отвечал Корсон, глядя на большой экран в кают-зале для совещаний. Внутреннее возмущение он скрывал за маской спокойствия. Что, собственно, сейчас делала и принцесса Медозы, молчаливо взирая на Адмирала своими прозрачными глазами. «Я понимаю вашу позицию, Адмирал. От родной и достойного восхищения столь заботливое отношение к каждому солдату, находящемуся в вашем подчинении. Но в данном случае это является помехой и абсолютно напрасной тратой моего и вашего времени. Ваше командование, несомненно, выдаст эту женщину. Вы должны осознавать всю важность». «Совершенно согласен с вами», – кивнул серой головой Форианец. «Как только поступит распоряжение, вы пригласите рядового Кель посетить базу ИСС. Также не сомневаюсь в ваших благих намерениях вашего сочетства. Исследовательский союз всегда родил за справедливость, доказывая бесценность каждой жизни в галактике». Адмирал видел, как Селен сжала пальцами край стола, приподнимаясь и теперь становясь перед ним. Сегодня принцесса была в простом белом комбинезоне с узнаваемыми нашивками ИСС. Он мог себе представить, какие чувства сейчас бушевали в этой хрупкой на вид женщине. Наверное, не меньшие, чем в нем самом. Лоб Корсона покрыло испарина, но он не потянулся за платком, продолжая невозмутимо стоять, ожидая конца сеанса. Необходимо было настоять на своем. И чем дальше заходил разговор, тем яснее становился тот факт, что ее высочество не желало обращаться с запросом к командованию фарианских войск. Это заставило адмирала сделать определенные выводы, с которыми еще предстояло разобраться. Сегодня утром Пранвера покидает Плеймон. Капитан Шейн должен будет доложить о принятом решении. Надеюсь, в этот раз он сможет явиться вовремя и вести себя достойно. Принцесса не стала ждать ответа адмирала, да и Форианец был несколько растерян заявлением Селен. Экран погас, он сложил руки на груди и постоял некоторое время, собираясь с мыслями. Выходит, вчера встреча состоялась и ни к чему не привела. Легкая улыбка тронула тонкие губы Форианца, но гордость за подчиненного сменилась тревогой. Капитан, конечно, только разодорил эту женщину. Сейчас... Корсон откровенно жалел, что не ходатайствовал о переводе Далака Шейна в подразделения, подчинявшиеся напрямую фарианским войскам. Но со времени их совместной службы в этом не было особой необходимости, до недавних событий. Теперь, конечно, это не представлялось возможным. Хотя он, несомненно, предложит это экипажу путника. Вольно-наемный состав войск был отдельным подразделением сформировался еще по окончании фалатренского вторжения. Кроме регулярных войск, призывали, так сказать, охотников до законного ношения оружия и пользования достаточно привлекательными преимуществами, которые давала форма Тименталы. Если Коран предпочитал строгую, регулярную армию, призывая в свои ряды всех мужчин и женщин, достигших совершеннолетия, то Риан относился к этому вопросу гораздо свободнее. Капитан Даллок Шейн, как и его товарищ Алайн Торн, были простыми наемниками, служившими по контракту. Причем, присягая на верность Альянсу и подписываясь под эмблемы интименталы, наемники могли выполнять общие задачи, поставленные вышестоящим командованием, к которому те были откомандированы. Так было и с командой путника уже несколько циклов, находившиеся в его распоряжении. Никому не хотелось связываться с проблемными наемниками. Корсона это вполне устраивало, как и рианские и эдерийские части флота. Придя к какому-то выводу, адмирал покинул кают-зал, направляясь к лифту, который доставил его на уровень, где располагался медосек. Корсон нахмурился, мысленно прокручивая все сказанное принцессой при их последней беседе. Он, наконец, достал платок и обтер взмокшее лицо. Однажды подчиненные вызовут у него двойной инфаркт. Адмирал увидел Улвика, настраивавшего уцелевшую после недавней поломки панель. Офицер-медик поднял взгляд и немедленно выровнялся, приветствуя командира. Тот лишь коротко кивнул и оперся ладонью о прохладную поверхность рабочего стола доктора. «Вы уже отсылали отчет Союзу о результатах исследования рядового Келли?» Поинтересовался Корсон Урианца, хотя и без того знал ответ. «Да». Как только предварительные результаты были готовы, отчет был отправлен. Как и полагается в данной ситуации, все по инструкции. Заволновался Улвик, искренне полагая, что ввиду недавней тюрьмы с возгоранием что-то упустил. «Я не сомневаюсь в вашей компетенции», — пояснил ему Корсон. «Мне необходимо еще раз ознакомиться с результатами. Кроме утверждения принадлежности к Элькшариан, что вы выяснили?» Варианцу нужно было убедиться лично. Даже он, имея скудные познания в биологии, понимал, что по единому представителю погибшей расы невозможно было надеяться восстановить ее, тем более предполагая смешанную кровь, даже не чистый генетический материал. Несомненно, Союз пожелает изучить женщину, получить образцы, чтобы сохранить их для истории и законсервировать для возможного в будущем использования. Но был слишком очевиден. Повышенный интерес ее высочества. Понимаете, начал повествовать Улвик, продолжая наладку оборудования. Люди этой расы могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга по исследованным 400 признакам ДНК. Например, два произвольно взятых человека, в нашем случае рядовой Келли и тело убитого мужчины-шарионца, могут различаться по 10 признакам и быть тождественными, по остальным 390. А любая другая пара тех же шарионцев может различаться по 20 признакам и совпадать по 380. Мы приняли за 100% средние различия между всеми индивидами в полной выборке, вне зависимости от расовой принадлежности. Когда оценили средние различия, то оказалось, что они составляют более 90%. Значит, на сугубо межрасовые различия приходится менее 10% всего генетического разнообразия. Между этими людьми. Этого достаточно, чтобы с уверенностью сказать, это одна раса. Просто разные популяции человека. Никакой биологический критерий не позволил бы выделить их даже в подвиды, не говоря о видах. Выявленное распределение ДНК-маркеров по расам – это обычные генетические различия между популяциями одного вида, наблюдаемые у многих животных. Рядовой Кель в действительности принадлежит к расе шарионцев и оба ее родителя данной расы. в вашем случае, проще говоря, эта популяция долгий, очень долгий период обитала на другой планете, и пока нам не удалось определить, где именно. Курсон нахмурился, поправляя криво стоящую на столе коробку с препаратами. Хотите сказать, что где-то может быть колония выходцев шарион? Негромко осведомился форианец. «Да, именно это я смею утверждать. Пусть все не изучено детально, но других вариантов я пока не вижу. Именно эту информацию я сообщил в отчете Союзу». Ульвик с силой прижал крышку панели, пытаясь захлопнуть ее, но та упрямо не входила в паз, откидываясь назад и раздражая его. Лицо адмирала приобрело еще более серый оттенок. «Капитан скрыл этот факт?» Или девушка не открыла всей правды? Кто из этих двоих не говорил откровенно? Корсон прекрасно понимал причины, но возмущение переполнило его. Как можно предупредить внезапный удар, не подозревая о существующей угрозе? Мальчишество! Адмирал не выдержал и с силой надавил на поврежденную панель, захлопывая ее. Улвик только тихо отозвался, поблагодарив Фарианца за помощь, и отступил на шаг к стене, видя настроение своего командира. С чего Корсен так сердит? Наверняка его отчет был неточен или не своевременен. Может, не стоило торопиться и отсылать его? И ведь и сам думал об этом. И зачем отправил? Медик неловко замолчал. Даже не видя себя в зеркале, он почувствовал, как приливал минокорн, наполняя синевой глаза. «Вы все сделали верно, Олвик», будто прочитывая мысли подчиненного, пояснил адмирал и покинул медотсек. Колония? Если эти люди до сих пор не заявили о себе, значит на то были причины. Ему притило всякое подобное вмешательство. Фариан могла гордиться тем, что никогда не вторгалась в другие миры и чтила права каждого сообщества на обособленности уединения. Политика ИСС в последние циклы стала совершенно неприемлемой, по его личному мнению, но Корсен, конечно же, не мог этого высказать. Данные вопросы решались в верхах. Свои задачи и пределы полномочий ему были известны. Адмирал остановился на входе на мостик и потер пальцами лоб. Голова разболелась. Он мог бы расспросить толком, мог бы указать на место простому ученому, но маленькая корона из королевского аркена, редчайшего драгоценного металла, добываемого в шахтах Ремена, на голове одного из представителей союза не позволяла адмиралу и голоса повысить. Ему нужно будет лично побеседовать с рядовым Кель. Как только выйдет время отгула, Пиксар остановился недалеко от Палангары. Поднимающаяся светила Ансархеда золотила обшивку кораблей, застывших в этой части порта. Кристина спрыгнула на землю, расправляя полы плаща и глядя, как высадились ее товарищи. Шейн встревоженно поглядел на небо и постарался скрыть свои чувства за обычной угрюмой маской. Но от взгляда девушки этот факт не укрылся. Она также подняла голову любой из золотисто-розовыми облаками. «Поднимайтесь на борт», — велел экипажу Далок. «Надеюсь, мы сможем толково поговорить, капитан», — глухо отозвался сапер, и Шейн лишь нетерпеливо кивнул, следя за выполнением своего приказа. «Задержись», — попросил Шейн Кристину, стоило той шагнуть в сторону палангары. Тор накинул их долгим взглядом, но подчинился, возвращаясь на корабль. Им решительно нужно было обсудить план действий. Капитан опять темнил и молчал, это плохой знак. Алайн заворчал и прошел за Каранцем по его сутулиной спине, видя, что и товарищ был расстроен. Шейн подошел к Кристине и накинул капюшон на ее голову. Он не отпустил края одежды и теперь глядел в глаза девушке. «Ты собираешься сделать глупость, и это хочешь сообщить мне?» Она подалась вперёд, убирая руки капитана от своего лица. «Тогда я с тобой». Далак только хмыкнул в ответ на слова девушки, но это показное безразличие её не обмануло. «Помнишь, что я сказал тебе на крыше?» Тихо спросил Шейн. «Да». «Теперь слушайся, Сапа, и не смей слушать докторишку». Капитан попытался разгладить пальцем морщинку на ее лбу, но Кристина упрямо хмурилась все больше. «Далок!» — тревога охватила ее, заставляя сердце гулко стучать в груди. «Торн был прав. Мне жаль, Крис». Шейн прижал свою ладонь к щеке девушки. «О чем ты?» — не выдержала Кристина. «В чем был прав?» «Ему давно нужно было подать рапорт о проверке моей пригодности». «Крис, я не уверен, что прошел бы ее. Я говорю о том, что мне жаль. Моя нездержанность поставила под удар команду. Сейчас я отойду. Мне нужно исправить то, что я сделал». Девушка замотала головой, капюшон сполз, и ветер принялся трепать ее волосы. «Ты лучший капитан из всех, что я знала!» Возмутилась Кристина. Шейн скептически поглядел на напарницу. «И много ты их знала, Крис!» «Возвращайся на борт! Не смей покидать корабль до распоряжения!» «Чьего?» — выкрикнула ему в лицо девушка. «Пока я отсутствую. Твой непосредственный начальник — офицер Сапер Корлун. «Я ведь могу тебе доверять, Кель!» Кристина стиснула зубы, сжимая ей кулаки от бессилия, но вынуждена была подчиниться. «Умница!» Шейн кивнул в сторону трапа, веля девушке идти. Она, поднимаясь, несколько раз обернулась, заставляя капитана задерживать дыхание. Шейн молча дожидался, пока напарница скроется из вида, словно пытаясь сохранить ее образ в мельчайших подробностях в собственной памяти. Он покопался в нагрудном кармане рубашки и вытащил плоский контейнер. Глаза сверкнули, отражая утреннее светило, когда капитан запрокинул голову и, нажимая пальцем на дозатор, Освободил одно дрожже блокатора, закидывая себе в рот. Ладно, его товарищам не впервой. Ему не впервой. Выкручивались и не из такой передряги. Вспомнить хоть полтоядных вельтийских ревунов, которые желали закусить его задницей на фарагоне. Думал, из этого леса живым не выйдет. До сих пор передергивала от воспоминания и вида страшных морд, скалившихся и орущих, заставляя опадать от их воплей жесткую тяжелую листву с местных деревьев. Шейн отошел от палангары, собираясь нанять один из одноместных легких транспортов на выходе из порта. Полностью открытый, походивший на вор, он управлял рулем и ножными педалями и поднимался над землей на уровне двух-трех метров, позволяя развивать приличную скорость. Шейн расплатился, выводя транспорт в сторону города. Ветер пытался сорвать подсыхавшую рубашку, сбивая дыхание, но отлично остужал. Сейчас капитану нужно было связаться с представителем ее высочества и доложить о своем решении. Не думал он, что эта женщина надолго задержится на Ансархеде. Скорее всего, встреча будет назначена у корабля принцессы. Вскоре, получив тому подтверждение, Шейн развернул машину, встраиваясь в нужную полосу движения. Мыслями он вернулся к девушке. Проклятие. Если для его товарищей все было вполне привычно, то Кристина оказывалась беззащитной. Капитан прибавил скорости мрачнее, как и небо над верхушками зданий. Как только он покончит с этим вопросом, путник будет свободен. В этом Далок был уверен. На борту их корабля под присмотром сапера она будет в некоторой безопасности. На лохматого друга Шейн мог полностью положиться. Его обогнал, молнии проносясь вперед, такой же одноместный транспорт. Мощные лапы неизвестного Коранца сжимали маленький руль, казавшийся игрушкой по сравнению с его крупным телом. Бурая шерсть лоснилась. Зверь оглянулся на мгновение, вглядываясь в лицо Шейна, и унесся прочь, вырываясь из общего потока. Шейн повторил за лихачом, отлетая в сторону, и направил машину к сверкавшей пранвере. Ее высочество принцесса Селен. В сопровождении своей немногочисленной свиты как раз направлялась к трапу. Поднимая клубы пыли и мелких камешков, Даллок развернул машину перед эдерийцами. Селен велела сопровождавшим подниматься, оставляя лишь двух охранников, которые встали за его спиной, стоило капитану сойти на землю. «Вижу, тебе не терпелось!» Эдерийка улыбнулась краешком блестящих губ, не сводя с далека прозрачного взгляда. В этом рабочем комбинезоне Селен выглядела непривычно, но в каком-то смысле облегчала его задачу. Сейчас принцесса хотя бы не походила на коронованную особу. «Я покидаю Ансархет, и ты должен лететь со мной», твердо проговорила Эдерийка, вглядываясь в лицо Шейна, ища в нем хоть малейший признак покорности и согласия. Она сама себе удивлялась, задерживая дыхание, стоила мужчине в мятой мокрой одежде коротко-отрицательно мотнуть головой. Принцесса поднялась немного, видимо, в этот момент желая быть выше подданного и иметь возможность глядеть сверху вниз. Она была унижена, да еще при охране. «Сама виновата», — пронеслось в голове у капитана. «Какого нанкуна было выставлять этот конвой?» Боялась, что он сбежит? Или надеялась, что при них дрогнет и сдастся? Злость поднялась в капитане волной, заставляя глаза Селен сузиться. «Тебе ждет блестящее будущее, а не жалкая участь никому неизвестного капитана флота, который вскоре, возможно, и перестанет существовать. Безродный и забытый. Кому ты станешь нужен, далок Шейн?» «Я благодарен за оказанную честь вашего сочиства», — отозвался Рианец, склоняя голову перед принцессой. «Но я прошу вашего разрешения продолжить службу, поскольку уверен, на должность, предложенную вами, должен быть назначен человек, способный к самоконтролю и ответственности. Вы сами имеете достаточное представление о проведенных доктором Алайном Торном исследованиях и результатах таковых». Шейн стиснул зубы, «Рискуя подлобья глянуть на Селен». Бледно-голубая кожа и дырейки побледнела, сливаясь с комбинезоном. Она была в ярости, но скрывала это вполне умело. «Таков твой ответ», — принцесса склонила голову на бок, разглядывая его, как будто видела впервые. Что-то промелькнуло в ее холодных глазах, отчего шея накинула в жар, заставляя рубашку липнуть к раненой спине. «Да». Глухо ответил капитан. Холодная улыбка тронула губы Эдрики. Я принимаю твой ответ, Даллак Шейн. Тебе не подошла должность главы охраны будущей королевы Эдера. Возможно, есть иное место, где твои блестящие качества пригодятся идеально. Селен едва кивнула головой, и обжигающая боль пронзила шею капитана, заставляя терять сознание, а очертания принцессы размываться перед глазами.